24. Майор жил в особняке, некогда принадлежавшем знаменитому польскому художнику. Старого художника расстреляли за то, что он повесил в костёле икону, на которой была изображена распятая на свастике Польша. Часовой даже не подпустил Вайса к воротам, но Вайс был настойчив, заявил, что имеет сообщить нечто чрезвычайное, и если уж его не могут пропустить, то пусть майор выйдет к нему». И когда Штенглиц вышел и, едва кивнув, равнодушно уставился на него, Вайс, протягивая бутылку трофейного французского коньяка, которым его снабдила Эльфрида, щелкнул каблуками, отдал приветствие и доложил. «Господин майор, вы посылали за этой маркой коньяка. Прошу простить, несколько задержался». Штенглиц усмехнулся. Вайс посчитал это достаточным для того, чтобы независимо пройти мимо часового. Дальше он действовал так бесцеремонно, как решил действовать — Притворившись, будто не замечает нового шофера, Штейнглеца осмотрел машину, вычистил сиденье. А когда шофер попытался возражать, Вайс пригрозил ему, говоря, что за такой уход за машиной расстрелять и то мало. А утром подал в постель Штейнглецу завтрак, приготовленный из продуктов, которыми снабдила его Эльфрида. Сказал весело. «Господин майор, вы отлично выглядите. Я счастлив видеть вас». Покончив с завтраком, майор сказал брюзгливо. «Ты напугал моего парня!» «Сожалею, что не убил!» — воскликнул Вайс. «Тормоза в таком состоянии, что я просто содрогнулся, когда понял, какой опасности подвергалась ваша жизнь!» Вайс не мог церемониться с шофером. Это как рукопашная схватка. И тот, кто ее выиграет, останется у Штейнлица. Вайс должен был ее выиграть. И выиграл. Он подал машину к подъезду и ожидал майора, держа на коленях гаечный ключ. Шофер стоял несколько поодаль». Вышел Штейнглиц, сел рядом с Вайсом и, будто не замечая другого шофера, сделал знакомое Вайсу нетерпеливое движение подбородком. Это означало, что майор спешит. И только машина тронулась, как к ней присоединился транспортер с автоматчиками. Да, дела майора идут неплохо, если теперь его сопровождает такой эскорт. «Поздравляю, господин майор!» Юаган кивнул на машину с охраной. Штейнглиц не ответил, только нижняя губа у него слегка отвисла значит он одобрил догадливость своего шофера поздравление доставило ему удовольствие не все еще понимали что с него снята опала а дитрих нарочно делал вид будто не знает какое доверие оказано штенглицу какое важное поручение ему дали и не менял своего снисходительно покровительственного тона но штеинглиц смирился с этим С контрразведчиком, даже если он называет себя твоим другом, лучше всего держаться так, словно он оказывает тебе честь своей дружбой. Тем более, что Оскару Дитриху, хотя он и был ниже штенглица по званию, предназначалось сыграть одну из главных ролей в выполнении этого ответственнейшего задания. Вот и сейчас, когда им следовало бы вдвоем разыскивать объекты и вместе решать, что больше подойдет, Дитрих дрыхнет в постели. И после бесконечных скитаний по окрестностям Варшавы майор штенглиц вынужден будет докладывать капитану Дитриху о результатах своих поисков, а тот, позевывая, может быть, скажет ему, как в прошлый раз. «И все-таки, Аксель, ты болван. Пожалуй, в свое время ты умел работать пистолетом, но головой нет. Головой ты никогда не умел работать. Сравнить ее с задницей — это значит оскорбить задницу?» конечно штеинглиц мог бы такое ответить дитриху но штенглиц человек разумный он промолчал ведь заподобный намек дитрих сумеет так ловко спровадить его в гестапо что даже сам адмирал канарис не сможет выхлопотать для него замену казни штрафной ротой. вайс глядя на майора в зеркало сказал с гордостью о господин майор у вас награда это давно небрежно заметил штенглиц «В таком случае, господин майор, считайте, что я вас поздравил со следующей». что Штейнглитс не ответил, но это не помешало ему оценить внимательность Вайса. «Как этот солдат умеет отвлечь от неприятных мыслей? Надо отправить обратно в часть того нового шофера, только и знает, что смотрит преданными собачьими глазами до да дрожит, как бы не послали на фронт. А этот Вайс — храбрый солдат, и вместе с тем, как он умеет чувствовать настроение своего начальника». Вот Вайс заметил, что Штейнглиц загляделся на деревенскую девицу, которая высоко подняла юбку, переходя через лужу, и, пожалуйста, замедлил ход машины. Нет, он необычайно чутко понимает своего хозяина. Хорошо, что его не убили. Надо сделать ему что-нибудь приятное. И Штейнглиц сказал. «Тут для нижних чинов есть уже дом с девками. Ордер на посещение в отделе обслуживания. Благодарю вас, господин майор!» — широко улыбнулся Вайс. «Если б майор знал...» как обрадовала Иоганна эта неожиданная милость. «Значит, когда наступит нужный момент, будет прилог отлучиться, чтобы обследовать новое расположение, которое окружает такая же тайна, как и то, прежнее, где Вайс так долго был в заключении, пока не стал самовольно солдатом-дворником. Здесь надо будет придумать что-нибудь иное». Майор штенглиц неутомимо рыскал вокруг Варшавы, тщательно обследуя помещичьи усадьбы, замки, виллы, фольварки — и делал это так дотошно, с такой заинтересованностью, будто присматривал и менее лично для себя. Теперь в эти поездки майор брал бывшего ротмистра польской охранки Душкевича. Пану Душкевичу было уже далеко за пятьдесят, но он тщательно следил за собой. Редкие волосы, расчесанные на прямой пробор, выкрашены, брови выщипаны в стрелку, как у женщины, воспаленная от частого бритья кожа припудрена. Обрюзгшее лиловое физиономие и большой живот, свисающий между расставленных ног, не мешали ему выглядеть весьма солидно в его отличном английском пальто и черном котелке. И держал он себя с немецким офицером солидно, безугодливости Он даже сказал Штейнглицу с упреком. — Герр-майор, смею вас заверить, до последнего часа мы не утрачивали благоразумной надежды, что вместе с вами, вместе с Великой Германией мы покончим с большевиками, но, увы... Штейнглиц, глядя в окно, спросил, «Как это называлось раньше?» «Варшавское воеводство». Герр-майор, «Нет, вся эта страна». пандушкевич Душкевич побагровел. Майор заглянул прозрачными ледяными глазами в выпуклые цвета горчицы глаза Душкевича, посоветовал, «Я бы не рекомендовал вам обременять память старинными воспоминаниями. Это может вредно отразиться на здоровье». «Многолетний опыт борьбы с коммунистами позволяет думать, что именно теперь моему здоровью ничто не угрожает», — с достоинством ответил пан Душкевич. Штейнглитс промолчал. Душкевич возил с собой карту окрестностей Варшавы, держал ее на толстых коленях И когда возникала необходимость, надевал на нос пенсне с золотой цепочкой на заушной дужке и, как всякий дальнозоркий человек, горделиво отстраняясь, рассматривал карту и в эти минуты походил на заслуженного профессора. Однажды он сказал глубокомысленно «Я человек образованный, почти окончил гимназию, работал с интеллигенцией, как знаток, смею кое-что предложить». «Публичные казни, конечно, эффектны, но они делают польскую интеллигенцию излишне популярной в народе. Смею рекомендовать личный опыт. Я брал группу политических и выпускал на свободу самого видного из них. Через некоторое время подсаживал к оставшимся своего, и он уведомлял заключенных, что тот освобожденный — предатель, и не препятствовал им информировать об этом свою организацию. Способ весьма результативный». — Старо как мир. Впрочем, обратитесь к капитану фон Дитриху. Его это может заинтересовать. — Но вы, господин майор, понимаете, как это обеспечивает свободу маневра? — Но если маневр не удастся, мы вас, пожалуй, повесим. — Нет, господин майор, — твердо сказал Душкевич, — вы меня не повесите. Это будет неразумно. Управляющий имением баронессы Корф не разрешила Штейнглицу без ее ведома осматривать поместье. Не разрешила этого и сама баронесса. Она вышла на крыльцо в жакетке из чернобурок и в простых грязных сапогах. Не выпуская изо рта сигареты, асматически задыхаясь и кашля, баронесса очень милостиво как со старым знакомым, поздоровалась с Иоганом. На пана Душкевича она и не взглянула, а Штейнглица спросила ехидно, на каком он играет инструменте. И когда Штейнглиц сердито ответил, что он не музыкант, офицер Абвера баронесса оборвала его. «Господин Канарис в моем салоне пользовался успехом, играя на флейте, а господин Гейдрих играл на скрипке. И если вы не музыкант, вам здесь делать нечего». Но тут же смилостивилась и приказала управляющему, чтобы он пригласил господ позавтракать у нее во флигеле. За завтраком управляющий сказал Штейнглицу, что баронесса просит его помочь ей устроить здесь небольшой концлагерь для тех военнопленных, которые работают в имении. Это дисциплинировало бы их, кроме того, лагерный рацион питания экономичней. Штейнглиц обиделся, отодвинул тарелку, сказал, что это не входит в его обязанности, но так или иначе баронесса могла бы обратиться к нему сама, а не через посредника. Управляющий заметил. Баронесса полагала, что сердцу немецкого солдата близки три заповеди фюрера. Загибая чистенькие, сухонькие пальцы, перечислил. «Онимечивание, выселение, истребление». Поднял глаза, проговорил многозначительно. Кроме всего, за упомянутое благоустройство баронесса готова внести от сорока до пятидесяти пяти марок с каждой головы. — Очень сожалею, — сказал Штейнглиц, — но я лишен возможности оказать баронессе содействие. И он поднялся из-за стола. Управляющий, не вставая, простился с ним небрежным поклоном. Но он ошибся в Штейнглице. Майора нельзя было купить так дешево. Ему приходилось при выполнении заданий убивать и похищать людей. Это была его работа. Но если убийство не маскировалось ограблением, он никогда не забирал никаких ценностей. И похищенный человек также не мог смягчить его мольбой о своих детях, как и соблазнить деньгами. Штейнглиц считал, что его неподкупной стоит дорого, что когда-нибудь он получит за нее сполна и не позволял себе размениваться на мелочи. Вот и теперь он решил показать, как оскорблен тем, что ему предложили взятку. Глядя на управляющего холодными, рыбьими глазами, Штейнглиц вдруг приказал отрывисто. «Встать!» — управляющий покорился. Майор поднял руку. «Сесть! Встать!» Старческие колени управляющего дрожали, но он старательно выполнял приказания, ловя как рыбор том воздух. «Быстро! Еще быстрей!» — командовал штенглис И только когда управляющий упал в изнеможение, майор пошел к машине, сел и удовлетворенно откинулся на сиденье, вытянув наискось сухие длинные ноги в блестящих сапогах. пандушкевич после этой сцены уже не решался сидеть в котелке рядом с майором. Он держал котелок на коленях и надевал только когда выходил из машины. По характеру требований, которые неотступно выдвигал Штейнглиц, обследуя бесконечные владения, замки, поместья, Иоганн установил, что тут ищут нечто подобное прежнему секретному расположению, и не одно, а несколько подходящих мест. Предназначаются они не для размещения штабов и, по-видимому, не для концлагерей, хотя люди в них должны быть лишены свободы передвижения и возможности общения с внешним миром. Ведь если бы требовалось подходящее место для концлагерей, Штейнглиц не стал бы искать поместье хорошо оборудованного, но в то же время удаленного от главных путей. Несомненно, было одно. Главную базу Штейнглиц предполагает разместить где-то здесь, в окрестностях Варшавы. И Вайс в течение недели известил открытками адресатов в Ровно, Львове и даже в Берлине о том, где он сейчас находится. В его вещах сохранился знакомый нам носовой платок — и поболтав его кончик в чашке с чистой водой, Иоганн написал водой между строк каждой открытки свои координаты.